Глава двадцать девятая Ну, все кончено, и слава богу, была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик рядом с Аннушкой и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава богу, завтра увижу Сережу». и Алексей Александрович, и пойдёт моя жизнь хорошая и привычная по-старому. Всё в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчётливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими ручками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени,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 как струны натягиваются всё туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки она чувствовала что глаза её раскрываются больше и больше что пальцы на руках и ногах нервно движутся что в груди что-то давит дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают её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 И она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, что попомнится, откинула плед и сняла пелерину тёплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинномнанковом пальто, на котором не доставало пуговицы, был и стопник. Что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь. Но потом опять всё смешалось. Мужик этот с длинной талией принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его чёрным облаком. Потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то. Потом красный огонь ослепил глаза, и потом всё закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но всё это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесённого снегом человека прокричал что-то ей на духом. Она поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую передырину и платок, надела их и направилась к двери. Выходите, позвольте, спросила Анушка. Да мне подышать хочется. Тут очень жарко. И она отворила дверь. Метели ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер, как будто только ждал её, радостно засвистал и хотел подхватить и унести её, но она сильной рукой взялась за холодный столбик. И придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силён на крылечке. На платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полную грудью, она вдыхала в себя снежный и морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещённую станцию.